Девушка вышла вперёд и установила на подставке, которую принёс подполковник Филдинг, виртуальную карту. «Как вы видите, территория нашей операции ограничивается горами. Главное наступательное действие планируется провести в этой зоне. Туннели идут во все стороны. Когда местный источник пищи иссякает, звери ищут самый быстрый и лёгкий путь на другой участок». Сара взяла приспособление размером с мяч для софтбола и показала его остальным. Это дистанционный, разведывательно-сигнализационный прибор, его опустят с воздуха на песок пустыни. Подобно приборам, которые раздают каждый из команд, он способен улавливать подземные колебания и посылать сигналы глобальной навигационной спутниковой системе и самолетам АВАКС, то есть авиационному комплексу радиообнаружения и наведения. Они, в свою очередь, будут связываться с нами и предупреждать о возможной опасности. Разумеется, в подобных операциях их еще никогда не использовали. Тем не менее... — Спасибо, мисс Макинтайр, — сказал Коллинз, спеша остановить цару. Бойцам не следовало задумываться о том, что произойдет, если в нынешних обстоятельствах прибор не сработает. Макинтайр взглянула на майора, поняла, что он имеет в виду, и вернулась на место, оставив карту на подставке. Горы на ней казались великанами окружившими долину перед наступлением индейцев. Однако в данном случае индейцы были не врагами, а союзниками. «Итак, распределяемся по группам. Всем счастливой охоты!» — пожелал подполковник Филдинг. Члены команды молча вышли из палатки. Коллинз наблюдал за ними, мучаясь сомнениями. Для планирования операции требовалось намного больше времени. Толком не зная, на что способна инопланетная тварь, он, возможно, отправлял людей на верную гибель. Палатка почти опустела, когда к майору подошли капитан Эверетт и связистка Уиллинг. «Джек, ты хотел переговорить со специалистом по связи?» «Да, верно», — ответил майор. Лайза взволнованно сглотнула. Она понятия не имела, о чем пойдет речь. Сара собирала приборы готовясь присоединиться к команде. «Сержант Макентайр, можно вас на пять минут?» — позвал ее Коллинз. Сара перевела взгляд с майора на Лайзу, чуть заметно опустила уголки губ, давая подруге понять, что она ничего не понимает, оставила приборы и приблизилась к небольшой компании. Коллинз кивком указал на подполковника Филдинга, который поднимал дверь полотнища, впуская внутрь пожилого худощавого человека в руках он держал нечто накрытое белой простынёй. Подойдя к столу, старик опустил ношу, но не спешил убирать с нее испещренной шрамами руки. Потом вдруг поднял правую, снял шляпу, кивнул дамам и посмотрел на майора коллинза. Джек едва заметно улыбаясь, взглянул на лайзу и сару: «Макинтайр, уиллинг, мы должны вам кое-что показать. полковник Филдинг правильно заметил, что если что-нибудь случится с теми, кому известна эта тайна, тогда на месте события вообще не останется людей, которые смогут позаботиться о самой большой ценности и важнейшем помощнике в борьбе с врагом. В общем, я решил открыть секрет и вам. То, что вы сейчас увидите, необходимо доставить в центр в целости и сохранности. Любой ценой. Слышите? Если из туннелей никто не вернется, тогда вы, Уиллинг, немедленно отправитесь в Неваду, И лично передадите объект директору. Все остальные поступят так же. Вопросы есть?» Лайза и Сара покачали головами. «Замечательно. Познакомьтесь. Это мистер Гастили, человек, которому мы все должны быть благодарны. Гас — это Лайза Уиллин, военно-морские силы. А это Сара Макинтайр, сухопутные войска». Гас улыбнулся и снова кивнул. «Смотрю со времен моей службы». Армия изменилась к лучшему. Гас, представьте им своего друга. Старик глубоко вздохнул и убрал простыню. Сара и Лайза изумленно уставились на невиданное существо. Оно стояло на столе и моргало огромными глазами. Боязливо осмотревшись по сторонам и заметив знакомые лица Гаса, Джека и подполковника, инопланетянин немного успокоился. «Это Мэчтик, один из них!» «Зеленый человечек!» У Лайзы в буквальном смысле отпала челюсть. Сара засмеялась, хлопнула в ладоши, с широкой улыбкой на губах подошла к инопланетному гостю и вопросительно посмотрела на Джека. Тот ответил одними губами, смелее. Сара медленно подняла руку и протянула ее мыштику. «Эй, дружок, не заставляй даму томиться в ожидании! Пожми ей руку!» Мэр Штик перевел взгляд с Гаса на женщину, несмело поднял ручку и осторожно обхватил своими длинными пальцами ее пальцы. Сара повернулась к Лайзе. «Ты посмотри, он как будто одобряет все, что мы тут делаем. Правда?» Лайза, не сводя глаз с Мэр Штика, наконец закрыла рот и улыбнулась. Джек прикоснулся к локтю Сары и вывел ее на улицу. «Послушайте, да я кое о чем подумал». — У вас с собой виртуальная карта этих гор. — Да, вот она. Можно взглянуть. Есть идея. Джулии, Билли и Тони подвели к той самой дыре, в которую Джулии заглядывала несколько минут назад. Она молила блондина отпустить Тони и мальчика, но француз, хоть и вежливо, чересчур вежливо, как показалось Джулии, не поддался на ее уговоры. Первыми внутрь спустились на веревках, Три бойца в черных комбинезонах. На глубине в 30 футов туннель резко сворачивал на юг. Его диаметр достигал 6,5 футов. Стены поражали гладкостью. Пахло скотобойней. Осторожно спускаясь по веревке, Джули рассмотрела, что все вокруг измазано кровью и взмолилась про себя. Только бы не Хел, Дождавшись, когда на дно спустится Фарбо, она смахнула со своих плеч руки одного из бойцов и подошла к блондину что вам от нас нужно что нужно да ничего если потребуется вы выиграете для нас ребятами время фарбог улыбнулся и без былой обходительности отодвинув Джули, пошел в густую тьму он знал что даже единственный образец днк невиданного чудовища можно будет продать за баснословные деньги а три заложника американца Помогут ему выбраться из городишки. Авиабаза «Неллис», группа события. 9 июля, 14.35. Найлс беседовал по видеоканалу с Вирджинией Поллок. Речь шла о результатах вскрытия убитых тварей. Элис внимательно слушала. «Если родится третье поколение, нам конец». Их станет столько, что ситуация выйдет из-под контроля. Сцену с истребителями вы наблюдали сами. Животные прекрасно приспособились к нашей атмосфере. Мать мы еще не видели, поэтому не можем судить о ее способностях. Похоже, твари выясняют, могут ли выйти за пределы долины. Возможно, после случая с самолетами они даже отправили кого-нибудь на разведку в районы с более плодородной почвой». Найлс потер утомленные глаза, взглянул на Элис и вновь посмотрел на экраны. Что если они уже ушли за пределы обозначенной территории и направляются к Фениксу или Альбукерке? Такую вероятность вы исключаете? Вскрытие животного, извлеченного из дыры, в которую бросили взрывчатое вещество, показывает, что его желудок пуст. Вот почему они выскочили прямо здесь. Их мучает голод. Горожан эвакуировали. Исчез главный источник пропитания. По нашим предположениям, «Прежде чем отправляться на освоение других районов, животные попытаются насытиться», — ответила Вирджиния. найлс взглянул на нее с тревогой. «Поймать во все округе. Сейчас можно разве что наших специалистов». «Да, совершенно верно». Внезапно на экране возникли Джек и Сара. «Найлз, возникла неплохая идея. Можно использовать ее в качестве запасного плана». Джек кивнул на Сару. Та сняла каску. «Мистер Комптон, у вас есть под руками виртуальная карта 00787?» Найлс быстро вёл на клавиатуре ряд команд, и на стеном экране в его кабинете появилось цветное изображение песчаной долины. Директор проверил, совпадают ли цифры. «Да, это она!» Они сели стали рассматривать карту. «Видите восточную окраину долины?» спросила Сара. «Да?» В некоторых местах высота гор достигает более двух тысяч футов, а на востоке породной толщи почти нет. Иными словами, там горная цепь разрывается. — Не понимаю, к чему вы клоните? — спросил директор. — Найлз, животные попытаются уйти из долины. Самым легким путем. Не исключено, что таковым. Им покажется восточный край, — объяснил Коллинз. До Комптона наконец дошло. — Вы хотите устроить ловушку? Надо отправить туда команду со специальным боекомплектом базы Макдил и расположить его на приличной глубине. Хорошо, Джек. А если они минуют проход раньше, чем мы все устроим? – спросил Найлс. Эллис угадала мысли майора, быстрее директора и взяла его за руку. Первое время внимание животных будут отвлекать команды геологов, Найлс. Директор встал со стула и посмотрел на изображение Джека и Сары. — В общем, вы хотите добровольно стать жертвами. Наша задача — уничтожить их не позволить чертовым тварям становиться нашими властелинами. — Есть возможность немедленно отправить к этому проходу людей, Найлз? — спросил Джек. — Да, майор! — прозвучало дверей, голос услышать который никто не ожидал. Элис и директор резко повернули головы, в дверном проеме опираясь на трость. Стоял сенатор Ли в красном халате и тапочках. Элис и Найлс замерли от изумления. «Думали от меня так просто избавиться?» — спросил сенатор, метнув в Элис грозный взгляд. «Спрятать штаны! Ничего лучше не сообразила!» Наконец, придя в себя, Элис бросила на стол блокнот. Найлс не зная, что делать, плюхнулся на стул и покачал головой. «Тебе надо в клинику!» — воскликнула Элис. Приблизившись к Ли и ведя его к дивану, «Кто-нибудь скажет мне, по какому сценарию идет война? Или придется просматривать чертовы видеофайлы?» Найлс передал сенатору план Джека. Ли закрыл глаз и задумался. «Я прекрасно знаю, Джек, что вам понадобится. Может, даже смогу послать туда хорошую приманку. В общем, отправляйтесь, об остальном позаботимся мы. Да, сэр, очень рад вас видеть». Джек улыбнулся, положил руку на плечо Сары и увел ее прочь от камеры. Смышленый парень. Итак, мы определили, в какую сторону стремятся звери, если захотят сбежать. Что нам это дает? Как сказал Джек, произнес Снайлс, не сводя глаз сенатора. Мы можем отправить к выходу из долины специальную команду. Пусть они пробурят отверстие и поставят взрывную ловушку одной нейтронной бомбы будет вполне достаточно, и никакой радиации, разом уничтожим всех. Если, конечно, они не выберут другой путь и не уйдут под горы, быть может, мы переоцениваем их способности, сказал Ли. Кто они такие? Дикие звери или разумные существа? Выяснить нет возможности. Предположим, что догадка майора верна, и предположим, что ими движет не разум, а инстинкты. В таком случае необходимо подтолкнуть зверек к этому выходу. Сделать так, чтобы он показался им самым подходящим, самым заманчивым. Забейте всех оставшихся в районе коров и сложите туши у разрыва горной цепи. Найлс кивнул без слов и пальцем отметил нужное место на карте. На месте прикосновения возникла красная точка. Итак, задача поставлена. Сообщи президенту, каков резервный план Джека, сказал Ли. Если специалисты по туннелям Не справятся с тварями. Быть может, майору Коллинзу удастся сделать немыслимое. Найлз взглянул на сенатора и покачал головой, всем сердцем надеясь, что до крайности не дойдет. Как только отдашь необходимое распоряжение, Найлс, сядем и обсудим электронное письмо, которое я получил от некоего предателя, что сотрудничает с нашими врагами. Похоже, когда закончатся все эти кошмары, нам предстоит встретиться в Нью-Йорке с одним старым другом. Элис, сидя на диване рядом с сенатором, нашептывала ему ласковые слова. Что бы ни было в этом письме, оно, казалось, вдохнуло в старика жизнь и поставило перед ним очередную цель. Найлс вышел на связь с президентом. — У майора Коллинза возник весьма смелый план, сэр. Вы готовы к подобному повороту? Коллинз шел вслед за Сарой и окликнул ее, когда она почти приблизилась к Лайзе и Эверету. «Вы, пожалуйста, поосторожней! Не вздумайте без надобности, стройте себя героя!» Он остановился, посмотрел Саре прямо в глаза и взглянул на Лайзу. «По опыту знаю, что бездумные храбрецы — легкая добыча!» Он улыбнулся Саре и вышел. Сара взглянула на Лайзу и Эверета с печальной улыбкой и оставила их наедине отправляясь в очередь за бронекостюмами. «Я приняла решение», — промолвила Лайза, провожая подругу взглядом. «Какое?» — спросил Эверетт, не волнуясь о том, видит ли их кто-нибудь вдвоем. В эту минуту он был готов послать кого угодно, хоть сам Конгресс, в одну из прорытых иноземными тварями дьявольских дыр или даже к самому черту. «Я ухожу из ВМС», — сказала Лайза теперь когда у нас есть джек безопасность группы в полном порядке я тоже ухожу лайза лишилась дара речи как только закончатся все эти ужасы мы поедем к твоим родителям в хьюстон и поженимся это приказ лайза улыбнулась и шлепнула эйбрита по плечу о, -о, -о, -о протянул мощный спецназовец вмс сша